Голова двенадцатая. В голове страшно шумело, обрывки фраз, чьи-то полурастаявшие крики, лохмотьи образов. Я попробовал пошевелиться и чуть не умер от боли, захлестнувший все тело, а потом еще раз от радости, что все еще жив. Попытался приоткрыть глаз, удивился, что получилось. Дальше не стал рисковать, а обозрел он им все, что смог. Немного. Судя по всему, я лежу на спине. Перед моим полуслепым от боли взором только звездное небо. Похоже, я все-таки не утонул, да и не разбился о скалы. Рука! Яд Сукрусов! Под аккомпанемент собственного хриплого стона... Я поднес глазу руку. Обычная черная кожа, нераздутые пальцы. Ой, тьма! Все-таки меня хорошо башкой-то приложила. Это ж не та рука. Сделав над собой еще усилие, поднес к глазам руку. Хм, и это нормальное. Да и двигаться значительно легче. Попробовал привстать. Ух ты! Получилось! Вот только все поплыло куда-то в сторону. э Это я опять завалился на бок. Хоп! Опять сижу. И усилий никаких для этого не прилагал. Опираюсь обо что-то мягкое. Эй! Назойливые щелчки звучали в ушах. Я повел глазом и остановил взор на лице. Небольшое усилие я смог рассмотреть образ незнакомца. Да, определенно парень. Отмахнулся от щелчков. Щеки почему-то горят. «Ты кто?» Свой голос не узнал. «С чего это мне говорить таким хрипло-сиплым тембром?» «Ой!» Вдруг я простыл? Надо лечиться. Все девчонки твердят, что у меня сексуальный голос. Не хотелось бы лишиться такого аргумента. Опять щелчки. Ой-ёб. Кожа на щеках просто раскалывается. Я чего, лицо разбил? Это еще хуже, чем голос потерять. Теперь девчонки совсем любить не будут. Эй, дачни же ты, наконец! Голос у парня сердитый такой. Да как он смеет! Я принц, и на меня никто не смеет голос повышать. Но разве что та симпатичная брюнеточка с таким соблазнительным бюстом так и хочется зарыться в него лицом. Опять щелчки. Тьма. Если кожа уже слезла, почему она так жжется? Очнись, не притворяйся. Я знаю, что ты уже передумал помирать. Вот заладил. Очнись, очнись. Сердито посмотрел я на парня. Скажи лучше, что тут все щелкает, на мозги действует? Парень как-то очень поспешно убрал руки за спину. Да ничего, тебе показалось. А-а! А рожа что так болит? Так ты лицом упал, вот и болит. Как-то странно, очень виновато, парень прячет глаза. Хм. Я сфокусировал глаз на его лице. Что, совсем разбил? Я теперь урод. «Да нет», — пожал плечами незнакомец, — «пара синяков, ничего удивительного. Спина-то у меня жесткая». «Понятно», — обрадовался я, — «а ты кто?» «Гром, глаз-то открой». «В смысле, он уже открыт?» «Да нет, второй. А то косишь так, что мне не по себе делается». Я расклеил второе века и ничего не увидел. Подавив панику, чуть поморгал. «Хвала Великой!» Что-то начало проясняться. Сфокусировав оба глаза и убедившись, что парня я не знаю, повторил вопрос. «Ты кто? И откуда меня знаешь?» «Дроу называют меня магистром». Имя мое не произнесешь в таком обличии, улыбнулся парень, похлопав себя по-тощему пузу. Я забеспокоился. А в каком произнесешь? В драконьем Кх -кх -кх -кх. запершило в горле. В каком? Ну, дракон я, дракон! Чего так дергаться-то? Откуда ты? У нас тут только один дракон живет но из своей пещеры не выходят. Говорит, стар стал. Ну да, вздохнул магистр. Что ж сделаешь, старость не радость. Особо не полетаешь. Так это ты? Я уже ничего не понимал. Ну да, просто в другой ипостаси. Я из одного очень древнего рода драконов. Это молодежь не обращает внимания на чистоту крови. Тяжело вздохнул он. В мое время все было очень строго, поэтому и перекидываться могу даже в таком дряхлом состоянии. — А почему ты не свистишь? Я понимал, что тупее вопроса мне трудно было бы найти, но ничего не мог с собой поделать. — Хм! «А ты почему не свистишь?» — рассмеялся дракон. «Просто в истинном обличии очень тяжело разговаривать на вашем несовершенном языке». «Ладно, понятно». «Хотя ничего мне понятно не было». «А как я здесь оказался?» «Да и ты». «А, вот это уже интересно!» — улыбнулся парнишка, древний дракон. Я спокойно лежал на балконе, совершал вечерний мацион, так сказать, как тут. Из тоннеля вываливается молодой дроу и, бешено вращая глазами, бросается с обрыва. Какое-то еще новое заклинание орал при этом, я о таком и не слышал. Базай... нет, бандай. Короче, что-то в этом духе. Кстати, хочу сказать, если это заклинание полета, то оно не действует. Ты камнем летел вниз на скалы. А я полюбопытствовал, полетел следом. Но магия так и не сработала. Так что у земли я подхватил тебя на спину. Кажется, ты сильно приложился головой о гребень. Я молчал, тупо хлопая глазами. Переваривал информацию. И ответить-то мне было нечего. Какое заклинание! Я и слыхом не видывал. — Магистр, а ты меня не лечил? — осторожно уточнил я, вновь рассматривая руки. <выклевляю> — Не! — зевнул тот. <пыклевляю> — Ты был в порядке, не считая сотрясения, если, конечно, есть чему сотрясаться. — Есть! Обиженно буркнул я. По всему выходит, я жив, да еще и здоров. На что уж совсем не рассчитывал. Как же тогда быть с ядом сукрусов? Да, хлопнул себя по лбу парень. Там еще приятель твой был. Но он почему-то не стал тебе помогать. Наверное, меня испугался. Проследил за твоим полетом, вылил на тебя какую-то гадость шипящую сверху, и убег обратно в тоннель. — Приятель! — с надеждой уточнил я. — Может, волдры меня нашел? — Да, только вот для дров бледноват, может, полукровка, а волосы белые, да и сам в белом, что тоже на вас не очень похоже. Магистр, кажется, только сейчас задумался над этими несоответствиями. А может, и неприятель вовсе. «Скорее всего», — буркнул я и попытался встать на ноги. Дракон тут же вскочил мне на помощь. «Вот и штука. Тьма знает, сколько сотлетний дракон помогает подняться молодому, почти здоровому дроу». Я хихикнул. Магистр тоже просек юмор ситуации, и мы повалились обратно на землю в приступе дикого хохота. Хотя, с моей стороны, смех был несколько истеричным, поэтому я резко замолчал, испугавшись сам себя. — Чего хоть так рожа горит? — пощупал я лицо. Э — -э -э -э Вот тут чай горячий есть. Хочешь? — засуетился паренек. — Давай свое пойло. — Пойло! — проворчал магистр, наливая ароматную жидкость в чашку из небольшого котелка. — Травы тут для них собираешь, стараешься, чай готовишь. — Эх, молодежь, молодежь! Ничего-то вы не цените! — Травы? — заинтересовался я. — Никогда еще не пил отвар из трав с поверхности. Паренек передал мне чашку и осторожно налил себе. Устроившись поближе к огню, я отхлебнул вкусно пахнущей жидкости и прыснул фонтан брызг в костер. «Тьма! Ну и горечь! Ты спас меня, чтобы отравить, дракон!» Магистр сидел рядом и непонимающе хлопал глазами, впервые приняв вид испуганного подростка. Потом перевел взгляд на свою чашу, слезнул каплю жидкости с края. И вскочил, отбрасывая сосуд, отплевываясь. Ничего не понимаю. Чуть отдышавшись, прохрипел он. Еще недавно чай был хорошим, я пробовал. Я палкой передвинул котелок поближе и заглянул внутрь. Пусто. Никакого осадка. Или нерастворенных кристаллов. Значит, отравить меня он не пытался. Вроде. Я оглянулся на магистра. Паренек стоял, шевеля губами и перебирая пальцами по подбородку, будто что-то вспоминая. — А, знаю! — воскликнул он. — К тьме этот склероз. Я перепутал. Вместо листьев душистых добавил листья полыни. Запаха она не дает, посему и не почуял, когда варил. Зато вкуса добавляет. Точнее, убивает все остальное. — Это опасно? — осторожно уточнил я, сверяясь со своими ощущениями. Правда, кроме небольшого онемения языка, изменений не было. Да и онемение, скорее всего, от того, что от жадности отхлебнул много кипятка. «Скорее всего, нет!» — протянул дракон. «Людские ведуньи даже полагают, что целебно». «И правда!» — усмехнулся я. «Постараешься вообще не болеть!» чем пить такую гадость. Кстати, спасибо за чай. «Еще — Еще? — машинально спросил магистр. — Спасибо, достаточно. — рассмеялся я. — Ну, я могу другой сварить. — Я не понял, ты меня спас для своих сомнительных опытов по кулинарии? — Ну и сам дурак, — надулся дракон. Молчание затягивалось. Магистр задумчиво шевелил палкой угли в костре. На лице юноши застыла маска деланного безразличия. Даже в больших глазах я мог рассмотреть лишь пляшущие отблески пламени. — Магистр, — осторожно начал я, — а почему вторая и ипостась у тебя так молодо выглядит? Дракон усмехнулся, затем постарчески пожевал губами. «Забавно смотреть на юное лицо с глазами, наполненными вечностью». «Вечностью?» – заинтересовался магистр. «Ну-ка, отсюда поподробнее. То есть, ты хочешь сказать, моя внешность не соответствует внутреннему содержанию?» «Ну, насчет содержания не знаю», – протянул я, «поскольку еще не видел твоей внутренности». Паренек было надулся, но потом мы весело расхохотались. — Ты прав, — все еще хихикая кивнул он. — Это маска, видимость всего лишь. — Иллюзия, — догадался я. — Ну, не совсем, — смутился он. — Но сродни. — Насколько я слышал, Гром, ты мастер по части иллюзий, но даже тебе будет сложно понять. — А если показать? Азарт захватил меня. Узнать что-то новое, о чем даже учителя не ведают. Я даже подпрыгнул от нетерпения. Отнимает силы. Серьезно посмотрел на меня магистр. У меня их не так-то много осталось. Уважай мою старость. Хм... Несмеши мои пятки, старик. Хлопнул я парня по плечу. «Чего ломаешься, как девчонка перед поцелуем? Тебе же хочется!» «Все-то он знает!» Одобрительно хмыкнул магистр. «Ладно, но смотри очень внимательно. Второго раза не будет!» Он напрягся, словно испытывал проблемы физического характера после обильной трапезы. Даже лицо покраснело и глаза вытращил. Я гаденько захихикал, чем сразу заработал увесистый подзатыльник. «Не мешай, теперь все снова начинать», – проворчал дракон и повторил свои действия. «Только теперь мы наверняка были похожи», – сдерживая смех. Я тоже покраснел и вытаращил глаза. «Теперь не выдержал магистр». Спустя несколько попыток мы уже сидели на земле в обнимку и тихо стонали, не в силах больше смеяться. Небо на горизонте посветлело, заискрилось первыми лучиками. Я моргнул. По легенде, у дроу должно жечь глаза и вообще произойти всякие неудобства. Хотя мало ли что придет на ум этим богатым фантазией людишкам. — Ну ладно, приятель, не хочешь открывать свои секреты, не надо, — вздохнул я. — Не то чтобы не хочу, — прошептал магистр, — но это действительно отнимает кучу сил. А мне ведь еще и обратно меняться надо будет. — А жрать захочется, будь здоров. Быка как минимум. — Достану я тебе БК. А почему тебе надо оставаться в таком обличии? «Надо!» – сурово отрезал дракон. Потом помолчал, встал, прикрыл глаза и откинул голову. Медленно развел руки в стороны, словно пытаясь обнять весь мир. Золотистые лучи поднимались из-под ног юноши, змеями закручиваясь вокруг его тела. Спирали ложились все чаще, ближе, пока золотистое сияние не объяло все пространство вокруг дракона принимая контуры его истинной ипостаси. На поверхности одновременно светилось два утренних солнышка, и Гром не решился бы сказать, какое из них было ярче. Свечение утихло, лишь изредка пробегая искорками по блестящей чешуе исполинского ящера. Тот наклонил голову вперед и вбок, разглядывая красным глазом малюсенького на его фоне дроу потом раскрыл было свою огромную пасть, выпустил тонюсенькую струйку пламени совсем рядышком. Я вскрикнул и отпрыгнул в сторону. Из ноздрей магистра посыпались яркие искры. Судя по всему, дракон изволил фыркнуть. Посмотрев в сторону, куда летел язык дракони в огне, увидел, что мой новый приятель всего лишь обновил наш костер. Когда я вновь перевел взгляд на дракона, того уже снова окутывало золотистое сияние. На этот раз все было быстрее, и зрелищности было гораздо меньше. Контур дракона мигнул и мгновенно погас, а на землю упало бесчувственное тело. Кажется, магистр даже преуменьшил затраты сил при смене ипостаси. Метнувшись к нему, Я перевернул тело и смахнул с лица комьи грязи, осторожно поднял юношу на руки. Тельце оказалось очень легким, просто невероятно воздушным. Моргнув от удивления, я поспешно отнес магистра поближе к остру и уложил на свой плащ. Оглядевшись, увидел брошенную чашку дракона. на дне ней виднелось несколько капель так называемого «чая» быстро схватил ее и осторожно перелил драгоценную влагу в рот парню. Тот закашлялся, лицо покраснело. «Уже хорошо, значит, жив!» «Как я стар!» Открывая глаза, прошептал магистр. «Не преуменьшай, приятель! Ты суперстар!» «Очень хотелось отвесить подзатыльник этому склеротику!» Какого оша ты не сказал, что чуть жив будешь после этого? Если б меня еще застали с мертвым драконом на руках, точно бы женили в срочном порядке. Почему-то считается, что это действует отрезвляюще на юные умы. Магистр захихикал, потом закашлялся. Как специалист в данном вопросе, да еще с большим жизненным опытом, прохрипел он. Могу уверить, что скорее наоборот. — Вот и я так думаю! — усмехнулся я, помогая дракону подняться. — Вот занятная штука — жизнь. Сначала он меня опекал, потом я его... Если забыть, что я его и ухайдакал. Так, — Так-так, кто это тут у нас? — Да это оборотене дроу! — раздалось сверху. Вот это удача, господин будет очень доволен! Мы медленно подняли головы. Отряд всадников, закованных в черные латы, стоял рядом с нами. Бреденцы, уныло простонал дракон. Кто? Удивился я незнакомому слову. Откуда они взялись? Магия! Коротко ответил магистр. Понятно! Кивнул я и выбросил руку вперед. С кончиков пальцев сорвался такой привычный боевой эхар. Все-таки Кролл не зря получал деньги за свою работу, если даже такого остолопа, как я, умудрился обучить магии нападения. Мало что обучить. Вбить до автоматизма. «Стой!» — крикнул дракон, хватая меня за запястье. Но было уже поздно. Заклинание обрело свою собственную жизнь. Кроваво-алый Эхар разделился по количеству всадников и нанес удар. Люди не пошевелились, а вот магистр с отчаянным криком попытался рвануть меня в сторону, но он был слишком слаб, а я был слишком поглощен первым боем, чтобы понять его маневр. В то же время Эхары, отраженные странными доспехами рыцарей, и удесятеренные неизвестные мне магии летели в мою сторону. Я со свистом втянул в себя воздух, беспорядочно соображая, какое же контрзаклинание существует против молнии Каасы. Удар. Темнота. В который раз лежу на спине и ощущаю боль каждой клеточкой своего несчастливого организма. Думаю, стоит ли открывать глаза. Наверняка ничего хорошего меня не ожидает. Прислушался. Капает вода. Мерно и звук очень гулкий. Вообще вдыхаемый воздух очень влажный и очень холодный. Мне представилась мрачная темница с грубо оттесанными каменными стенами из которых сочится грязная влага, собираясь в лужи на полу, покрытой прелой соломой и гнилыми тряпками. А вот запаха толена не было, как и вообще неприятных запахов. Аромат свежести мне напомнил мои прогулки на карликовом дракончике по заснеженным горным вершинам. Теперь я боролся с любопытством, пытаясь держать данное себе слово, не открывать глаз. Не притворяйся, я знаю, что ты уже пришел в себя. Голос дракона в образе юноши прибавил мне хорошего настроения. Особенно бодрые нотки в нем. Распахнув глаза, я обнаружил, что мы находимся в огромной светлой зале. Высокие своды разрезаны длинными узкими окнами застекленными разноцветными витражами. И это было единственное украшение абсолютно пустого помещения, не считая высокой каменной стрелы. Должно быть призванный изображать фонтан, так как по всей ее поверхности стекали кристально-прозрачные капли воды. «Ух! Куда это нас занесло?» «Мы в замке Бредена». Лицо дракона склонилось надо мной. «Встать сможешь?» «Вроде», – крякнул я, пытаясь подняться на ноги. Поскользнулся на зеркальном полу, быстро перебрал ногами, пытаясь удержаться в вертикальном положении. Но в тот момент, когда был уверен, что мне это удалось, растянулся на полу во весь рост. Магистр все это время с интересом наблюдал за моими действиями. «Просто сядь», – посоветовал он. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил мой соратник по первой неудачной битве после того, как я уселся на полу, скрестив ноги. — Да неплохо вроде, — сверился я с ощущениями. — После полета со скалы было хуже. — Своеобразный комплимент, — грустно улыбнулся дракон. — Тебе повезло, что ты успел защититься от большей части заклинания. Я уже попрощался с твоей жизнью. «Давай я сам буду общаться со своей жизнью», — усмехнулся я. «Значит, я все-таки вспомнил контрзаклинание. Не помню, как это произошло». «Могу рассказать. Когда первые лучи красных молний коснулись твоей груди, от тела отошла зеркальная сфера, уничтожившая заклятие. Но тебе и легкого прикосновения хватило. Нас скрутили приспешники Брэддена и кинули сюда». «Как кинули?» — не понял я. «Ну, у них там что-то вроде условно-постоянного портала, конечным пунктом которого является данная зала, объяснил он. И, немного помолчав, добавил. «Мне кажется, они кого-то поджидали. Вряд ли нас уж больно сильно удивились. Но и такой компании были рады». «И чего теперь?» «А я знаю». «И так больше домыслов!» – рассердился магистр. «Во всяком случае, то, что нас взяли живыми, хорошо, но все-таки несколько настораживает. Кстати, ты чего это с ними драку затеял? Может, нас и не тронули бы?» «А я знаю!» – передразнил я его. «Реакция организма должна быть!» «Избавляйся от подобных реакций!» – хихикнул дракон. «Вредно очень!» «Жизнь укорачивает». «Постараюсь», – проворчал я. «А кто такой этот Бреден?» «Маг». Магистр потянулся, расправляя грудную клетку. «Обычный человеческий маг, практикующий черную магию и мечтающий о мировом господстве. Но пока его единственным достижением является изобретение металла, отражающего любую магию» у силой возвращает атакующему это я уже почувствовал я потер солнечное сплетение да кивнул дракон так вот его подчиненные обычные люди с минимальными магическими способностями но эти доспехи ставят их наравне с магами воителями причем им остается только ждать атаки «Знаешь, как мне повезло, что меня приняли за обычного оборотня!» Я помотал головой. «А я знаю...» Помрачнел он. «Особенно теперь, когда силы мои практически на нуле...» Я опустил голову, поддавшись его настроению. «Значит, все-таки тюрьма. Пусть и более комфортабельная, чем ожидалось...» Раздалось явственное бурчание голодного желудка. «Царство за быка!» — покраснел магистр.